Глава 24. Если при словах Виктора Техноса по залу проносилось предштормовое волнение, то после моего заявления разыгралась целая буря. Кто-то говорил в голос, кто-то вскакивал с мест, гвардейцы замерли, не понимая, как им реагировать, а у верховного Техноса даже некрасиво отвисла челюсть. У Бранда Рожа тоже приобрела такой вид, будто бастард только что лимон целиком сожрал. Но в целом, нужно признать, держался он хорошо. А вот взгляд Лианы Старк меня сильно удивил. Девушка смотрела на меня с плохо скрываемой яростью и злостью, практически с ненавистью. Очень странно. С другой стороны, если настоящий Дэймон был причиной ее разлуки с любимым, в результате которой Брандт еще и оказался обезображен и остался без глаза, понятные чувства. Но как же великолепно она играла все эти годы, получается. Когда я впервые увидел ее в комнате Дэймона, мне показалось, что она действительно любит младшего братишку. Да. Мой план был прост. Суд поединком проводится на клинках духа, а каждый клинок духа отражает силу источника своего владельца, которая в свою очередь, имеет свой характерный цвет, в который окрашивается клинок. У Старков синий, у Техноса серо-стальной, у Игнис красный, клинков домов Эйрос и Аквис я не видел, но полагаю, там будет белый и лазурно-голубой. Бранджи и его послушники, грёбаные адепты, бились клинками, окрашенными в чёрный, в цвет тьмы. И стоит ему только активировать клинок, как вся комедия завершится грандиозным финалом. Ну, в лучшем случае. В худшем начнётся второй акт. Правда, полагаю, это будет уже драма. Вы правда поверите словам обиженного мальчика, мечтающего вернуть себе очередь наследования? Усмехнулся Бранд. Мальчика, трусливо сбежавшего с поля боя. «Непонятно, где скитавшегося, как выжившего и, возможно, одержимого тьмой? Сбежавшего, когда вся его семья героически погибала?» Бастарт засмеялся. «Это видели все. Его же слов не может подтвердить никто, потому что этого не было. Кажется, я переоценил самообладание Бранда. Он же сам себя с потрохами сдает». Вон и леди Акви сметнула на него быстрый взгляд. «Что ж, продолжай в том же духе, дорогой». И глядишь поединок не понадобится. Это было, раздался голос Корал. Девушка сделала шаг вперед и также стянула с головы шлем. Свой я пока держал под мышкой. Корал же эффектно бросила его на пол. Во вновь воцарившейся в зале тишине шлем упал на пол с отчетливым стуком, прокатился по покрытию и замер у ног Бранда. Встряхнув головой Корал уставилась ненавидящим взглядом на бастарда и отчеканила. «Я Корал Игнис, дочь Юстианы Игнис, и глава дома Игнис, признанная кругом предков, заявляю, что все сказанное Деймоном Старком – правда, от первого до последнего слова. Я обвиняю Брандона Старка в сговоре с тьмой, в вероломном нападении на цитадель дома Старков и в убийстве моей матери Юстианы Игнис. Я...» Корал Игнис, заявляю это, находясь перед советом пяти, и требую справедливого суда и наказания убийцы и отступника. Что? А вот сейчас хорошо. Если б я не знал, что Брант играет, я бы ему поверил. Настолько естественным было его удивление. Леди Юстиану тоже я убил. Вот это новости. Зал попросту взорвался, и Виктору Техносу пришлось даже повысить голос, чтобы в помещении снова воцарилась тишина. «Как интересно!» — протянул он, успокоив присутствующих. «До меня доходили слухи, что в доме Игнис не все ладно, но что до такой степени? Что же случилось с сестрой вашей матушки, леди Алисией Игнис, которая по праву и возрасту должна была стать главой пламенного дома? Ее что, тоже убил Брандон Старк?» И, простите, леди Игнис, но почему же вы, заявляя себя главой дома Игнис, не явились на совет положенным образом? Почему вы прокрались в одежде простого гвардейца, будто злоумышленник? Неужели вы не получили приглашение? Вот урод, если мы сейчас завязнем в распутывании дела дома Игнис, пожалуй, Виктор решит нас просто арестовать до выяснения. И хотя Одер обещал этого не допустить, хрен знает, как дело обернется». В любом случае, заваруха в зале совета в наши планы не входит. Блин, ну и жук. Это к рассматриваемому делу не относится», отчеканила Королл, справившись с секундной растерянностью. «Я пришла в таком виде, потому что опасаюсь за свою жизнь. Я пришла, чтобы заявить о тяжелейшем преступлении на Авроре, убийстве владеющего. А для вас важно, во что я одета?» Я мысленно зааплодировал. «Умница, девочка». Раскатала напущенного индюка его же оружием. Великолепно. Просто великолепно. Виктор чуть не подавился таким ответом. Все взгляды в зале сейчас были направлены на него. А я все пытался понять, действительно ли он в сговоре с Брандом или просто находится в таком отчаянии, что закрывает глаза на очевидные факты. В первое верилось больше, ибо во втором случае надо быть просто невероятным долбоклюем а долбаклюи вроде как во главе могущественных домов стоять не могут. Или все же могут? Понимая, что от главы Совета Пяти ждут ответа, Виктор прокашлялся и поднял руку, хотя в зале было и так тихо. Выдвинутые обвинения слишком серьезны для того, чтобы рассматривать их сейчас. Кроме того, они не имеют под собой никакой доказательной базы, в то время как у Брандона Старка имеется целый ряд свидетелей, искренность которых не подвергается сомнениям. Я считаю, что Совет должен провести тщательное расследование, в течение которого Деймон Старк и Коралл Игнис ради их безопасности пробудут под арестом и надежной защитой. Стража!» Я напрягся, бросил быстрый взгляд на Одера и потянулся к источнику. «Нет, ребята, так просто вы меня не возьмете. Придется постараться». «Протестую!» Послышался негромкий, но тем не менее отчетливо слышный всему залу голос леди Кэтрин Аквис, и Виктор умолк на полуслове, а я навострил уши. «В лорде Дэймоне течет кровь Старков», — продолжала леди Кэтрин, «и насчет его происхождения нет никаких сомнений. Он только что вызвал на суд предков Брандона, которого Эйвор при жизни так и не признал своим сыном и наследником. Слово «старка» против слова «бастарда», — При этих словах Бранд дернулся, как от пощечины. Деймон Старк находится в своем праве, и арестовать его сейчас значит пойти против закона первых, а то и что похуже. Ты действительно хочешь этого, Виктор?» Глаза леди Кэтрин недобро блеснули. «Хм, кажется, у этой дамочки тоже зуб на техносов имеется. Это очень хорошо в данной ситуации, но почему у меня сейчас такое ощущение?» Будто меня используют как важную, но управляемую фигуру в чьей-то очень большой игре. Впрочем, это сейчас не важно. Важно то, что леди Аквис сейчас фактически выступила на моей стороне. Черт, как хорошо, что она не успела встретиться с сыном. А то фиг его знает, как бы могло дело обернуться. Извиниться перед Джуленом, что ли? «Леди Аквис права», — неожиданно поддержал ее Верховный Эйрос. «Это неправильно, Виктор». «Требование поединка должно быть удовлетворено?» «Поддерживаю», — подала голос Коралл. «Ну, все верно. Если она глава дома, то и право голоса имеет соответствующее». «Три голоса, Виктор!» — леди Аквис посмотрела на верховного техноса. «Большинство!» «Ничего себе! Это она сейчас Королл равной признала, что ли?» «Во дела! Насколько я помню, Игнис и Аквис традиционно не в ладах». Кажется, леди Кэтрин действительно ведет какую-то свою игру. Ну что ж, пока что ее интересы совпадают с моими. Главное не заиграться и соскочить в тот момент, когда меня захотят использовать в своих интересах. Ну а пока... «Формально Коралл Игнис не является членом совета и не может иметь права голоса», — пробурчал растерянный технос. «Но так у нас и ситуация такая нетипичная», — улыбнулась блондинка. Я на своей памяти не припомню, чтобы оспаривался трон одного из домов. Блин, а вообще как у них тут все легко? Типа если я сейчас зарублю Бранда, то окажусь прав по умолчанию. А если он меня, то его признают главой дома безоговорочно? Право сильного во всей красе. Реальное средневековье. Ну и бред. Впрочем, похрен, пляшем. Сейчас это все мне только на руку. Брандон Старк, вздохнув, проговорил Виктор Технос. «Принимаешь ли ты вызов от своего брата Дэймона Старка?» «Он не брат мне с того момента, как сбежал с поля боя», – процедил Брант. «Но вызов я принимаю. Правда за мной. Да и должен же кто-то проучить этого труса». «Время и место поединка?» – Виктор смотрел на меня. «Видимо, раз я бросил вызов, мне и выбирать. Что ж, пусть так». «Здесь и сейчас», – краем глаза я заметил, как мастер Одер одобрительно кивнул. «Да будет так», — с явной неохотой кивнул Виктор. «Так, ладно». Повернувшись к гвардейцу, стоящему рядом, я сунул ему свой излучатель и бросил на пол шлем. Затем щелкнул пряжками быстро съема, и нагрудная броня со стуком упала на пол. За ней последовали наручи, поножи. Все, готово. Против клинка духа броня не поможет, а вот движение стеснять будет. Так что дало ее. Все, готов. Я медленно вдохнул-выдохнул и не спеша пошел вперед. Бранд, сбросив плащ с плеч, двинулся мне навстречу, поигрывая рукоятью еще не активированного клинка. Потянувшись к киперу, я нащупал глот, и через миг тот привычной надежной тяжестью ткнулся мне в ладонь. Мастер Одер, заметив эту манипуляцию, удивленно вскинул бровь. «Не ожидал, да? Вот тебе и за безопасность дома технос», отвечаю я. А если бы у меня там тактический ядерный заряд оказался, а? Фу, как всегда, в момент опасности и наивысшего напряжения понесло меня. Мысли хрен знает о чем. Давай, Дима, соберись. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Дай мне...» — не вовремя проснулся в голове Деймон. «Дай мне убить этого урода!» Нет, я сам. Не то, чтобы мне очень хотелось подраться, просто с того момента, как Деймон оказался отстранен от рычагов управления, Это тело сильно поменялось и обрело массу новых интересных возможностей. И было у меня острое ощущение, что с ними я управлюсь лучше юного лорда. Даже в прошлый раз, когда я еще совсем не понимал, что происходит и как управлять своим новым телом и его навыками, мне почти удалось победить Бранда. Он сумел одержать верх только благодаря тьме. А сейчас, когда я успел пройти инициацию, бился с чудовищным пауком-мутантом и победил самого Харигейна. «Нет, пожалуй, я чувствую в себе достаточно сил. А уж по способностям я управлюсь точно лучше Дэймона. Если увидишь, что я не вывожу, тогда подключайся», — продолжил я. «А до тех пор не лезь, пожалуйста». К моему удивлению, возражать Дэймон не стал. Видимо, я опять громко подумал, и молодой Старк вынужден был согласиться с моими аргументами. Ну и хвала первым. Ну и если все пойдет по плану, может, боя и вовсе не случится. «По крайней мере, я на это очень надеюсь, если честно». Бранд остановился, не дойдя до меня трех метров. Я также замер на своем месте. Мы вышли четко в центр зала. Виктор Технос встал у своего трона, гордо вскинул подбородок, явно пытаясь делать хорошую мину при плохой игре, и провозгласил. «Да начнется суд предков!» Бранд криво ухмыльнулся и активировал свой меч. И тут я понял, что мой план провалился ко всем чертям. Клинок Бранда сиял чистым синим цветом, цветом источника дома Старков. Какого хрена вообще? Я же четко помню, что его меч клубился непроглядной тьмой. — Ну что, готов, щенок? — оскалился Бранд, кажется, угадавший причину моей короткой растерянности. «Сейчас ты ответишь за все». И прежде чем я успел активировать свой меч, бастард бросился в атаку.